Ты даже себе представить не можешь, сколько там ползают бактерий и микробов. Я тогда про себя подумала. Если бы ты знал, что сидишь рядом с проституткой, ты вообще бы шарахнулся. Выбежал бы из машины, ведь у богатых свои причуды. Вот в такого человека я была влюблена. Недавно встретила мужчину, зовут Шамиль. Он увидел, как я сажусь в маршрутку и ехал за этой маршруткой, останавливаясь на каждой остановке. На второй день признался в любви, а на третий предложил замуж. На четвертый сказал, чтобы я родила сына, а я устала. Все время врать. Взяла и рассказала ему, кто я такая и чем зарабатываю на жизнь. Он хлопнул дверью и ушел. Может быть, я сделала ошибку? Не знаю. Что не делается все к лучшему? Ушел один, придет другой. Юля, я очень хочу изменить свою жизнь. Хочу сдать на права, пойти на курсы дизайнеров. Хочу не бояться воды и поплавать на море. А самое главное, я хочу встретить мужчину своей мечты. Как хорошо, что вы есть. Ваша читательница Лена. Город Уфа. Леночка, спасибо за ваше письмо и фотографию. Я умышленно изменила ваше имя, но вы обязательно себя узнаете. Лена, я была поражена. Насколько вы яркая и красивая девушка. Просто заглядение. Девушка с картинки. Жаль, что с такой внешностью вы так распорядились своей судьбой. Не делает ошибок только тот, кто уже не живет. Леночка, это замечательно, что вы хотите изменить свою жизнь. Вы пишете, что хотите сдать на права, пойти на курсы дизайнеров, поплавать в море. Но вы ни слова не написали о том, что вы хотите бросить панель. Без этого вы никогда и ничего не добьетесь. Конечно, то, чем вы занимаетесь, – ваше личное дело. Но психологически вы прошли тот барьер, за которым некоторые жизненные ценности просто отсутствуют. Продажей своего тела вы никогда и ничего не добьетесь. Тут карьеру не построишь и не похвалишь себя за успех. Для начала нужно вернуться к нормальной жизни. Я знаю одну пару, в которой представительный и обеспеченный мужчина полюбил девушку, занимающуюся древнейшей профессией и, вопреки всем убеждениям друзей, на ней женился. Сейчас этот человек просто спился. А ведь до брака он выпивал только по праздникам. Он сломался. Слишком много негативных мыслей и выводов посещали его голову в отношении своей жены. Алкоголь помогал забыться, а потом наступил период, когда он понял, что без него больше нельзя. Ему постоянно казалось, что его жена вернется к своей прежней профессии. Поэтому, если вы хотите удачно выйти замуж то ваш избранник ни в коем случае не должен догадываться о вашем прошлом. Только это должно стать вашим прошлым, но никак не настоящим. Для мужчины ваша профессия – это психологический барьер. А в глубине души любой мужчина всегда собственник, и он будет бояться, что этот ярлык останется навсегда. Лена, в этой жизни тяжело всем. Красивая жизнь никогда не свалится к вам с неба. Больших быстрых денег не бывает. Вы сами описываете, как вас душили, кидали в бассейн. Пожалейте себя, свою молодость и красоту, а самое главное – пожалейте свою душу. Поменяйте свой образ жизни и круг своего общения. Вы хотите пойти на курсы дизайнеров? Так что вам мешает? Какие бы ошибки мы не допускали, и как бы морально не падала любая из нас, мы должны уметь вовремя остановиться». Чтобы действительно заинтересовать мужчину, нужно показать ему, что вы личность. Мужчины не могут не уважать женщин, которые зарабатывают деньги своим умом и судят о них по нормам общечеловеческой морали. Но у каждого из нас есть своя личная мораль, свои нормы, правила, убеждения и аргументы. Каждая выбирает свой жизненный путь. Проституция – это путь в никуда, а отказ от нее слишком сложное и долгое дело. Нужна точка опоры, семейные ценности, ради которых можно проститься со своим прошлым, закрыть на него глаза и переписать свою жизнь бело. Молодость так скоротечна. От выбранной вами профессии моментально разрушаются психика и здоровье. К женщине, торгующей своим телом, клиенты относятся в основном потребительски. Этих клиентов очень много. Поэтому у женщины моментально меняется психика, и она начинает относиться к мужчинам точно так же. Многие девушки, зарабатывавшие легкие деньги, при любых финансовых затруднениях, ссоре с любимым или расставании, вновь возвращаются на панель.